Глава 28 Магия зелёного дракона. «Николас, тут что-то не так. Они все в боевой ипостаси и, похоже, не настроены говорить», — тихо прошептал Константин. «Но что ещё странно, они чего-то ждут. Или кого-то». Твари стояли рядами. Вид у них был ужасен. Каждый ростом супитанного годовалого бычка закованные в костяные панцири. С первого взгляда могло показаться, что вся эта армия – неудавшаяся шутка-некроманта. Кости в области грудной клетки были выломаны и торчали осколками. В районе лопаток виднелись огромные наросты, похожие на длинные сабли, и, скорее всего, управляли твари ими, как животное своими рогами, нанизывая жертву на острые пики. Длинные костяные хвосты чаще всего были обвиты шипящими змеями. Но не это пугало в их виде, а огненная магия, струящаяся жидким огнём или дымом из глаз сквозь ребра и костяные лапы. Жидкий огонь капал на землю, выжигая всё вокруг, как кислота. Весь их вид говорил, мы ядовиты для любой жизни. Мужчины внутренне содрогнулись, понимая, что против такой толпы им не выстоять подойдя на расстояние выстрела никола смахнул рукой и отправил появившиеся глаз и ухо к тварям что вы хотите почему не даете нам проехать долгую минуту ничего не происходило толпа молча стояла и смотрела на зависший глаз может совещаются константин удивленно посмотрел на ника не похоже первые ряды расступились пропуская небольшого пушистого зайца. семён я ничего не понимаю. Заяц — предводитель костяного войска?» Девушка с недоумением смотрела на изображение. Чтобы успокоить нервы, она отрывала листик за листиком и практически очистила целую ветку от зеленой одежды. «Они не костяные. На костях есть кожа и мышцы. Просто они до такой степени иссохли, что издалека кажется, будто перед тобой костяной монстр. Но это не так. Если захочешь, я расскажу тебе ту легенду, что передается из уст в уста уже не одну сотню лет. И зайчик-оборотень посильнее меня будет. Он спокойно держит оборот вне пустоши. «Мы вас не тронем, только при одном условии, если вы отдадите нам наследницу!» Липовый заяц вскочил на голову ближайшего монстра. «У нас нет наследниц», — ответил Николас. «Олию-гартензию, что сидит в кустах, мы забираем, или по-хорошему, или по-плохому». Пушистая лапа по костяному черепу. «Никакой из вариантов нам не подходит. Моя жена не пойдёт с вами, твари-пустоши». Заяц резко подпрыгнул, и через мгновение перед толпой стоял точно такой же монстр, как и все остальные, но в два раза крупнее. «Вожак себя показал», — произнёс Семён и, увидев, как первые ряды бросились в сторону мужчин, добавил. «Может, стоит выключить глаз?» «Нет, я хочу видеть, что с моим мужем ничего не случится». Два дракона взмыли над землёй, пытаясь не задеть лапами и крыльями тварей пустоши. Те разделились на две группы. Первая начала пробираться к Олии, вторая, выстраивая живую пирамиду, пыталась достать драконов брызгая магией. Константин развернулся и кинулся на толпу, что двигалась к Ольге. Магическим арканом он захватывал первые ряды и откидывал назад. Монстры кувыркались, вставали и, уходя в сторону, вновь пытались прорваться к девушке. Но и Константин не упускал возможности потрепать костяных противников. Трава и растения полыхнули вокруг поля боя. По воздуху разносились ядовитые пары. Ольга заткнула нос, глаза щипала, слёзы покатились по щекам. Раздался грозный рык. Одна из тварей задела крыло Константина красными брызгами, и в нём образовались небольшие дырки. Дракон начал терять высоту. Увидев это, ему на помощь кинулся Николас. А с другой стороны активировались твари-пустоши. Силы были неравны. Драконы выводили из строя трёх тварей, на их место вставали четыре. Ядовитые брызги достали и Николаса. Ольга видела, что мужчины сдают позиции. семён пожалуйста, помоги ему!» Девушка наматывала волосы на кулак. «Умоляю!» «Не могу ослушаться приказа хозяина. Я должен охранять тебя. Ты только не пугайся. В крайнем случае я перекинусь. Потеряю свою милоту, стану монстром, как они!» Грустно произнес фамильяр. «Ларна, девочка моя!» «Уговори, Семёна, пожалуйста! Вы же видите, что они уступают! Почему их раны не затягиваются? Драконы же самоизлечиваются!» Слёзы отчаяния застилали глаза. «Магия тварей пустоши очень опасна. Они прожигают не только эту плоть, но и вторую ипостась. А некоторые высасывают магические и физические силы. Извини, но я буду до конца рядом с тобой». И если беда доберется до нас, то выкину тебя в другой мир. Так выкини всех нас сейчас, семён Если есть такая возможность, чего же ты ждешь? Почему сразу не переместил? У меня нет столько сил и магии, чтобы сразу троих перекинуть. Ларна силой обняла Ольгу, хвостом обмотала руку и тихо зашептала на ухо. Когда семён призовет заклинание «Последний довод», то отдаст не только всю магию, но и свою жизнь. Мне его жалко. И жалко твоих мужчин. Они не устоят. Ольга, позови зеленого дракона. Я уверена, что только ты поможешь. Твоя магия самая сильная из всех возможных. Ну, по крайней мере, на этой поляне. Ольга наконец поняла, что это не просто сказка, а сказка ужасов. Она закрыла глаза и представила дорогу, мысленно зовя драконицу. Ларна летала рядом и тихим голосом подбадривала девушку. Раздался громкий рык и вой. Девушка распахнула глаза и увидела, что ее муж практически исчез под кучей костяных тварей, которые обошли его с боков и напали одновременно. Зеленая драконица, набирая скорость, врезалась в толпу монстров. Те, пригибая спины, тихо отступали от неё. Олия, увидев раны на теле мужа, взвыла и, теряя контроль над драконом, выпустила свою магию. Трава стремительно прорастала ковром, Лианы сотнями вырывались из земли и хватали всех без разбора, словно ядовитые змеи, закутывая в травяные коконы, вгрызаясь в панцири тварей и разрывая их на части. Придя в себя, девушка огляделась, увидела, что натворила, и, заплакав, подбежала к самой большой зеленой травяной куколке. Только ее палец прикоснулся к этой лиане, как она и все остальные отпустили своих жертв. «Николас, открой глаза, я больше не буду!» — рыдала Оля. «Не плачь, он скоро придёт в себя!» — Ларна снимала цветочки с хвоста. «Не бойся, ты его не убила, а подлечила, даже мне сил прибавила!» Оля вытерла слёзы со щёк и погладила мужа по морде. «А что стало с теми ужасными костяными монстрами?» «А ты присмотрись, их ты тоже вылечила!» где Ольга закрутила головой. «Так нет же никого!» «Не туда смотришь! Ты под ноги смотри!» И только тут стало понятно, что маленькие травяные сгустки — это не новый вид травы, а небольшие живые шевелящиеся комки. «Я что, в траву их превратила, Ларна?» Фамильяр засмеялась. «Смотри, что сейчас будет! Пока ты плакала, я уже полюбовалась на это чудо!» Словно подтверждая сказанное, травяной комок раскрылся, и из него выскочил маленький милый белый заяц. Ольга, обнимая шею синего дракона, тихо засмеялась. семён скоро они придут в себя. Почему они не открывают глаза?» — спросила она, поглаживая теплую шкуру мужа.